Были у нее и хронологические затруднения с отзавистами и ликвидаторами. Но все это именно могло быть предметом обсуждения во второй диссертации. «Заполнит не меньше десяти страниц», — радостно думала она. «Скорее бы написать. Я непременно приведу его сюда. Ему будет интересно. Он такой образованный». Сосчитала мысленно До приезда Шелля оставалось еще 46 часов, может быть, даже 45. Для второй диссертации за день было сделано достаточно. Присев на камень, она все занесла в купленную для этого в Берлине записную книжку с карандашком в ушки, Описала виллу, сад, комнату, кратко занесла показания старожилов. Все это могло пригодиться. Конечно, в историческом отношении это не так ценно, но в бытовом интересно». Досадно было, что карандашик твердый и пишет неясно. В ее самопишущем пере не оказалось чернил. Можно спросить у хозяина, или же, чтобы не приставать, завтра куплю баночку, заодно и бумагу. Отсутствие чернил было законной причиной, чтобы вечером не думать об отзавистах». При нем будет работать труднее, Дон, да и смеется все над моей работой. Ну, буду рано вставать, от семи буду писать, а встречаться, верно, будем не раньше одиннадцатого часа. Она поднялась к себе. Теперь было уже немного и скучно. Смерть мухам! Весело вспомнила она его постоянное восклицание и засмеялась от радости. Нет, не скучно, мухи останутся живы. Вечером она с карандашом в руке, не тем, настоящим, хорошим, читала сводную книгу о стрегольниках, жидовствующих, нестижателях и, и осифлянах. Еврей Схария, приехавший в Новгород в свите приглашенного боярами нового князя Михаила Александровича, был изучен всякому злодейство... Изобретению чародейству уже, и чернокнижу звездозаконию уже и астрологой. Совратил со своими учениками многих русских священников протопопа Софийского собора и самого митрополита Засиму, и чуть было не совратил великого князя Московского Ивана Васильевича. Проповедовали же эти малоизученные еретики астрономическую книгу Шестикрыл и метафизику Моисея египтянина или Маймонида, а всего больше учения Аристотеля, головы всем философам. Они говорили: не царство Царства Небесного, умердей Инпота место и был! О том, есть ли вечная жизнь, Наташа сама думала часто, особенно с тех пор, как стала кашлять. К тому, что историк называл рационализмом стрегольников и жидовствующих, у нее симпатий не было. Не могла понять, что эти люди предлагали, какое утешение, и зачем же писать безутешные и безотрадные книги, на что тогда их Аристотель и их «Звездозаконие». Зато она нежно любила нестяжателей, особенно Нила, который ушел на реку Сору от «злообразия мира». Нравилось ей также, что к восьми главным человеческим порокам Нил Сорский причислял печаль и уныние. Это она слышала до войны от Николая Майкова. «Он ведь из семьи Нила и все это знает». Его слова она часто себе повторяла, когда работала на подземном заводе. «Не всегда они помогали». Слишком страшно было то, что на заводе творилось, однако помогали иногда. Так и теперь Наташа прочла несколько страниц из книги, остановилась на цитатах из «Предания и устава», и ей стало еще радостней. «После завтрашнего дня и считать нельзя, где он остановится».